Глава шестая. Айзек скалистый. «Все иномирцы обязаны». «Мой забродивший сиропчик!» Вскочив на мои колени, Анфиса начала взволнованно шептать, активно при этом жестикулируя. «Наш пирожочек с повидлом вернулась, но пока не знает навсегда или как. Нужно что-то делать. Решительно нужно. Нужно делать решительно нечто!» Закончила она свою умную мысль. «И что ты предлагаешь?» уточнил я, не сводя взгляда со своей пары. В моей голове план уже выстроился. Вот только была проблема. На его исполнение мне требовалось несколько часов. Быстрее привести себя в порядок просто не выйдет. Но это значило, что придется оставить Станиславу здесь. Одну. Среди чужих мужчин. Мысленно рыкнув, я едва заметно улыбнулся. А вот и дракон просыпается... Впрочем, рядом с парой действия зелий должны быстрее исходить на нет. Жаль, что нельзя по щелчку пальцев побриться, помыться, переодеться в конце концов. «Мы должны позвать её на свидание и очаровать», — предложила Анфиса. «То есть ты, мой черничный щербетик?» «Давай попробуем», — кивнул я, продолжая следить за Станиславой. Страшно было даже на секунду потерять её из вида. «Вдруг снова исчезнет, уйдёт в свой мир. Или ещё что хуже?» Впрочем, моя пара тоже следила за мной. Старалась незаметно, но я прекрасно видел, как она хмурится, наблюдая за нашим диалогом с гувернёром и за приближением Анфисы к ней. Я даже позволил себе улыбнуться, когда Станислава взяла Анфису на руки и выслушала переданный от меня вопрос. Ожидал ли я отказа? Безусловно. То, что Станислава обижена на меня, я понял до того, как она демонстративно повернулась ко мне спиной. «И даже если и предположить, что девушка согласится дать мне шанс, то точно не сейчас, когда я и без личины похож на разорившегося гуляку». «Она нам отказала», — с обидой доложила мне Анфиса, прибежав с ответным сообщением. «Сказала, что пока не готова». «Так и сказала?» — усомнился я. «Или дословно было нечто иное озвучено?» «Ну...» Но... — гувернёр зажмурился, после чего выпалил на одном дыхании. «Передай лорду брехливому алкашу, что в таком виде я отказываюсь с ним даже здороваться». «Вот». Втянув голову в плечи, анфис ожидала волну моего праведного гнева. Я лишь улыбнулся. «Понятия не имею, кто такой лорд-алкаш, но уверен, что, как и все предыдущие прозвища, что подбирает мне моя пара, ничего хорошего в этом господине точно нет. Сердиться я и не думал. Станислава здесь, она сама ко мне подошла. Первая заговорила». Возможно, я не знаток женских сердец, но что-то мне подсказывало, что это хороший знак. А вот плохим знаком было то, что прямо на моих глазах Станислава начала обниматься с каким-то гномом. Ударив ладонями по столу, я зло наблюдал за новообразованной парочкой. Стоят, улыбаются друг другу. Радость какая! «Анфиса!» — сухо позвал я, продолжая наблюдать за престарелым гномом, что посмел прикоснуться к моей истиной. «Будь так любезна, попроси Станиславу...» «Я поняла, мой хмельной виноградик», — гувернёр побежала исполнять, — «всё скажу». Боюсь, если бы драконья сущность проснулась полностью, гному пришёл бы конец. Нет, убивать бы я не стал, слишком просто. А вот отправить на рудники... «Я сяду», — не спрашивая, скорее больше констатируя факт, Дургуза подняла опрокинутый мной ранее табурет и опустилась на него. Разговор есть. Я слушаю. С трудом переведя взгляд от своей истины на дочь вождя, я искренне поблагодарил её. Спасибо. Другу забыла сейчас на редкость собрана, и то, что она мне едва слышно сказала, оставило неприятный осадок на душе. Отец просил передать, что это не его решение, а духов. Они ему прошептали, что место Стаси здесь, не рядом с тобой, а в этом мире и судьба её ждёт непростая. Не выйдет у тебя её спрятать. Тем более, что ты и знать не знаешь о тех, кто хочет забрать Стасю себе». «Забрать?» — повторил я, пытаясь добиться от арчихи пояснений. «Кто-то узнал про... Из-за меня на неё откроют охоту, или...» Я замолчал, хмуро смотря вслед удаляющиеся спины дургузы. Больше ничего пояснять мне дочь вождя не собиралась. «Проклятые упертые орки!» «Нельзя ни с кем обниматься?» — донёсся до меня громкий голос Станиславы. И, кажется, говорила в ней не возмущение. Она специально хотела, чтобы я услышал. «А я буду. Больше скажу. Танцевать сегодня я тоже буду. Много. С трезвыми кавалерами. И если кто-то хочет окончательно со мной поругаться, то пусть попробует запретить. Он мне кто? Муж? Брат? Вот и всё». Анфиса пыталась что-то объяснить Станиславе, а я... Осторожно поднявшись, я подошёл к ним, демонстративно прочистив горло. Станислава и так чувствовал моё приближение. Но оборачиваться не торопилась. Пришлось привлекать внимание. «Я не вправе мешать тебе веселиться», — произнёс я, стараясь говорить как можно мягче. «И не стану этого делать». «Спасибо, наверное», — растерянно отозвалась Станислава, каким-то образом почувствовав мою тревогу. «Что-то случилось?» «Ничего такого, с чем бы я не смог справиться», — уверенно ответил я, после чего жестом подозвал к себе Анфису и поднял гувернёра на руки. «Станислава, я...» Криво усмехнувшись, я решил не юлить и впервые сказать то, что держу в мыслях. «Мне действительно нелегко смотреть, как ты просто улыбаешься кому-то, не говоря уже о прикосновениях». «Да я даже принца готов был». Покачав головой, я постарался отогнать от себя воспоминания об их странных недопоцелуях со Скольдом. «Я принимаю твой совет и сейчас уйду, чтобы привести себя в порядок. Надеюсь, при следующей нашей встрече ты примешь мое приглашение, скажем, отужинать вместе». «Ну, я...» Я видел, как Станислава пытается продолжать держаться холодно и отстраненно. Вот только в том и дело, что она именно пыталась. «Я видел, что моего ухода сейчас она никак не ожидала. И когда же мы встретимся в следующий раз?» «Все намерцы обязаны посетить тайную канцелярию», — ответил я и увидел промелькнувшую на её губах улыбку. «До встречи, Станислава». «До встречи», — прошептала она. «Больше задерживаться там я не стал». Переместился в свой кабинет. Распорядился насчёт чистой одежды, приказал подготовить ванну. Сделал несколько запросов по обстановке. «Ты и знать не знаешь про тех, кто хочет забрать её». Прошептал я, пытаясь интуитивно почувствовать хоть что-то, что указало бы мне направление. На ум шли только горные тролли. Явно не то. Наткнувшись взглядом на замершую стены Анфису, я подозвал её к себе и отдал первый за последние недели серьёзный приказ.